Глава пятая. Снаружи погода окончательно испортилась. Моросящий противный дождь постепенно перерос в самый настоящий ливень. В такую погоду двигаться через лес к входу в подземелье не лучшая идея. Мал того, что идти тяжело, так еще и из-за шума дождя звуки становились глухими и едва различимыми. К тому же, хотя это и не было сказано вслух, но я так понял, сила Черныша, основанная на тенях, была сильно ослаблена в таких условиях. Аскет считал, что не погода продлится как минимум до полудня. А значит, нам ничего не оставалось, кроме как переждать её внутри какого-нибудь укрытия. Я сидел рядом с одной из стен, прислонившись к ней спиной, с закрытыми глазами вслушивался в барабанивший о крышу дождь. Как обычно, в такую погоду наваливалось какое-то спокойствие, граничащее с апатией. Характерный запах дождя и влажности вперемешку с аппетитными ароматами, поднимающимися над котелком трека. Оказывается, наш стрелок был фанатом походной кухни. умел маскировать присутствие костра и никогда не отказывался от того, чтобы приготовить что-то вкусное и аппетитное. Впрочем, с таким дождем его способность была не нужна. Аскет откровенно скучая решил потравить байки, в которые я вслушивался в полуха, пока он не стал рассказывать про другие порталы. Это, пожалуй, самое полезное и интересное, что можно было нам рассказать, помимо байек об этажах подземелья, конечно. Хотя о нём нам ещё вчера в подробностях поведал Черныш, а мы его закидали вопросами, и не скажу, что некоторые его ответы мне сильно понравились. Представьте себе мир без земли. Аскет тем временем посмотрел на замерших рядом с ним сдобу и суслика. Оба с широко открытыми глазами слушали байки воина, явно находясь под большим впечатлением. Я заметил, что даже хвоя, отвлеклась от своего уже ставшего привычным состояния медитации, и слегка повернула голову, прислушиваясь к разговору. Аскет умел рассказывать, и что главное, любил это делать, в отличие от того же Черныша или молча на треке. Мужчина же тем временем продолжал рассказывать: Девятые врата. Мир летающих островов. Пустой мир, оставшийся без людей и иной разумной жизни. Когда-то люди там были, но вымерли от неизвестной напасти, из-за нашествия монстров, летающих. Их там огромное количество и совершенно разных. Именно в этом лабиринт дал возможность посетить сразу пять огромных островов. Один является землёй изменённий. Там же есть и два неплохих подземелья, где обитает что-то вроде привидений. Паскудные по своей сути твари Убить их можно только специальным умением или оружием. Некоторые артефакты бывает их даже не берут. Врата среднего круга в разы опаснее этого детского сада, в котором мы сейчас находимся. Поэтому и важно всему научиться здесь. Дальше будет намного сложнее. А что там внизу? Там действительно нет земли? спросил Здоба, ярко представив себе мир, где отсутствует поверхность. Да есть там земля, просто Безжизненная. Пустыня там, ответил вместо Аскета Черныш. Сами врата крайне тяжёлые. Территории измененьи считаются чуть ли не сложнейшими в среднем круге. Но и зарабатывают ребята там отлично. Обычно в девятые врата уходят охотиться группы стрелков и магов. Воинам там очень тяжело. Обычно они нужны, чтобы отвлекать внимание всякой шушеры. Ну а какой-то нормальной охоте по речнее идёт. А какой портал для вас самый странный? спросил Сосля каскетта и Черныша. Странный? В каком смысле? переспросил воин, приглянувшись с магом. Ну, если так подумать, мы же далеко не во всех были. Внутренний круг нам недоступен. Из тех, где были, хмм, наверное, мир разрушенного коллектива. Это ещё что за чудо? 26 врата. Там когда-то жила раса, представители которой были способны изменять себя и природу вокруг. Они умели соединять свой разум, создавая единый коллектив с одним мышлением. Представьте себе огромные деревья, грибы, внутри которых в буквальном смысле выращены дома для местных. Удивительная природа, чистейший воздух и выращенные дома. Как бы это странно ни звучало. У них нам открыта не такая большая территория. Тяжело, хочется из-за очень неприятных и сильных демонов обитающих там. Туда обычно отправляются сбалансированные группы за новыми навыками. С местных демонов они падают в большом количестве и с хорошим разнообразием. Можно подобрать для себя что-то очень хорошее, редкое и дорогое. Аскет продолжал описывать опасности этого мира, а я сам задумался: насколько же много разных миров открывает нам лабиринт? И зачем Самое простое объяснение, которое я уже и ни раз и ни два слышал, он собирал для чего-то энергию жизни. Но для чего? И так ли она ему нужна? Ещё и имя это лабиринт не зря же он себя так назвал. Размышлять можно бесконечно много. Я сталкивался с разным мнением о природе лабиринта. Кто-то считал, что это была система по сбору и хранению энергии жизни, а мы её вечные пленники. Другие предполагали, что лабиринт это какая-то подготовка сильнейших разумных для чего-то, а вот для чего никто толком не знал. Встречался я и с мнением, что лабиринт всего лишь инструмент по сдерживанию влияния богов и демонов. Задания по устранению их присутствия во вратах косвенно подтверждали эти мысли. Были и другие теории. Когда мы общались в таверне с членами Гала, я услышал около десятка разных и ни одного точного подтверждения. Так за всеми этими разговорами мы не заметили, как пролетело время, и дождь снаружи начал стихать, а вскоре и вовсе прекратился. Только окончательно удостоверившись, что распогодилось, Черныш снял с нашего лагеря какое-то защитное магическое плетение, и мы смогли продолжить наш путь. Пока добирались до входа в подземелье, пару раз натыкались на группы нежити, крупные, в 10-15 тварей в каждой. На моей памяти такие большие отряды встречались в сорок четвёртых вратах крайне редко, а тут подряд два раза. Подозрительно. Черныш предположил, что их что-то всполошило, возможно, даже другие именованные, особенно если их было много. Трэк, к слову, был с ним согласен и даже обозначил это голосом, что уж совсем удивительно. С группами нежить мы справились без особых проблем. Кураторы даже вмешиваться не стали. За спинными сдобы Иисуса лика мы с хвоей просто расстреляли тварей. И самое интересное, мне удалось немного понаблюдать за возможностями нашего появившегося в группе мага. В отличие от шефа или кнопки, девушка использовала воздух. Едва уловимые клинки ветра с невероятной скоростью разрезали пространство и, не встречая сопротивления, вскрывали потрёпанные доспехи нежити. Девушка прекрасно ориентировалась в пространстве и буквально закидывала противников заклинаниями. Не особо заботься о количестве очков магии, и ее недуг никак не мешал ей. Пару раз я видел, как она использовала что-то вроде воздушной пули, невероятно быстрого концентрированного снаряда, который при попадании в особенно прочную тварь просто разорвал ее на части. При этом я отчетливо понимал, что хвоя сдерживается и не показывает всех своих возможностей. Если вспомнить ту же кнопку и то, на что она была способна в первом городе. А тут я уверен, девушка не слабее. Даже интересно стало, насколько она сильна. Возможно, в этом походе удастся посмотреть на её полные способности. Обе наши стычки благодаря хвое и моему арбалету закончились быстро. И на этот раз основной вклад в победу внёс уже не я. Девушка оказалась настоящей машиной, покрошив в пыль большую часть тварей. Досталось кое-что и мне, конечно. Но вот, судя по раздражённым и обиженным взглядам, наши воины сегодня оказались обделены и энергии жизни, и выполнением заданий. Хвоя, похоже, не собиралась заботиться об их охоте. Когда последний монстр с противным звуком сложился, превратившись в гору пыли и бесформенной плоти, к нам присоединились кураторы. Черныш похвалил Хвою, но напомнил о том, что лучше давать возможность своим напарникам получать опыт от прокачки и силы каждого члена группы. Зависело в рейде очень многое, в том числе и жизнь других. Аскет согласился с ним и, отойдя немного в сторону вместе со Здобой и Сусликом, что-то принялся отталкивать, объясняя на пальцах их ошибки. Я думал, что Трек тоже скажет что-то интересное, возможно, покритикует. Но стрелок меня проигнорировал, смотря все время куда-то на север, как раз туда, где по словам Черныша находился нужный нам вход в Данш. Что-то чувствуешь? Возле него тут же оказался Чернышев, внимательно прислушиваясь к чему-то. Ты прав. Большая группа именованных. Слабых нет. Нас заметили, но проигнорировали. Сейчас спускаются. Думаешь, по чьей-то душу тут шарятся, прищурившись, спросил Мак. Не исключено. Там много высоких уровней. Решили уйти, когда нас почувствовали. До этого чего-то ждали. Мы им не интересны. Это я гарантирую. почувствовал разочарование их главного. Отрывистые слова Трека звучали странно, словно бы наш стрелок не умел нормально общаться. Черныш нахмурился, но слова про то, что мы не заинтересовали группу высокоуровневых именованных, его немного успокоили. Занятно как-то. Хорошо хоть спускаться не захотели. Только разборок между гильдиями внутри подземелья нам не хватает. Кто там в той группе был, сумел понять? Шелупонь кратко ответил стрелок. Ничего такого, из-за чего можно беспокоиться. Пара двадцатых, несколько двадцать пятых, плюс-минус. Самому сильному почти удалось подняться до тридцатого, за малым. Ничего себе чувствительность! Я уважительно покосился на Трека. О таком мне пока остается только мечтать. Возможно, это что-то вроде навыка или настолько сильно поднято восприятие? Если верно последнее, то сколько там? Двадцать? или 30 единиц. Остаётся только догадываться. Ладно, собираем призы и уходим, наконец ответил Черныш, и я увидел, как от его тени отделилась одна, стремительно рванув куда-то на юг. Куда ушла неизвестная группа именованных с высокими уровнями? Проследить хочет? До этого я думал, что он способен делать такое только с помощью своих резных фигурок или статуэток. Не знаю, как правильно их назвать. Добыча с этой группы оказалась такая же, как и с прошлой: пара откровенно плохих мечей, три уцелевших копья с сухим древком и куча всякой мелочи. Броня, побывав в смердящей куче, была ни к чему не пригодна и провоняла тленом. Энергия жизни плюс девятнадцать, нежить. Энергия жизни плюс шестнадцать, нежить. Энергия жизни плюс девятнадцать, нежить. Энергия жизни плюс двадцать один, нежить. Убийц существ с маркером нежить. Прогресс тридцать шесть из пятидесяти. В процессе собранная энергия жизни 517 из 10 тысяч. В процессе основное задание. На этот раз удалось выбить всего четыре твари. В прошлый раз пять. С хвое эффективность охоты чуть снизилась. С другой стороны стало куда безопаснее. Я не выдыхался после каждой стычки и мог без отдыха идти дальше. Чтобы окончательно расставить точки по своим местам и разобраться, что эффективнее, нужно больше времени. А статк пути до спуска мы проделали уже без приключений. Чернейшие трэки выглядели спокойными и расслабленными, произошедшие их не сильно волновало. Машмак всю дорогу не забывал рассказывать о том, что ждёт упомянутых на нижних уровнях данжа. По большей части он уже повторялся, проговаривая то, что в толк ковывал нам ещё вчера. Но явно считал, что повторение будет не лишним. Приглядывать за нами будут, не зря кураторов стало трое. И одним из них оказался стрелок с высочайшей чувствительностью. У меня даже промелькнула мысль, если бы к зюбру и дрели тогда присоединился кто-то вроде него, а не струна, группа бы не оказалась практически уничтоженной. Но тут я могу лишь предполагать, что таких специалистов, как Трек, не слишком много. Да и зюбре вроде как умел неплохо так чувствовать врага. Спустившись на первый этаж подземелья, кураторы собрали нашу группу. С момента нашего последнего посещения Данжа ничего здесь не поменялось. Все склизкие и на вид темные стены, минимум освещения и, конечно же, отвратительно задхлый запах. Аридоры несут сдоба и край. Следить за светляками внимательно, от этого зависит ваша жизнь. Инструктировал их напоследок Черныш. Карту Данжа я вам скинул, маршрут там же. Если случится что-то непредвиденное или будет грозить смертельная опасность, используйте статуэтки. Вам всё ясно? Отклоняться от маршрута можно? спросил куратор Суслик. Естественно, он лишь примерный. Помните, ваша задача научиться работать в команде, и хочется внутри подземелья. Особенно это касается вас троих. Хвоя пока единственная, кто показывает хорошие результаты. У тебя край проблема в командной работе, а у вас, парни, всё одна сплошная проблема. От того, как вы покажете себя в этот раз, будет зависеть останетесь ли вы с нашей гильдией или будете искать другие варианты. Это понятно? Не скажу, что ответ двух воинов был полон энтузиазма. Что же до нас с хвоей, то мы ограничились кивками. По словам кураторов, сам путь у неподготовленной группы до точки встречи может занять от суток до двух, что уже само по себе говорило о впечатляющих размерах подземелья. Получалось, в прошлый раз мы не исследовали и третий верхнего этажа. И мне только сейчас стало интересно, а почему Хвою вообще к нам добавили? В том смысле, что у неё же должна быть своя команда, с которой ей полагается работать. Её добавили к нам для просто усиления или там что-то такое произошло? Отлично. Раз с этим разобрались, то желаем удачи. И напоследок, парни, Черныш поочерёдно посмотрел на Здобу и Сослика. Сосредоточьтесь на деле. У вас хороший потенциал. Перестаньте валять дурака. Да. Хорошо. Оба ответили чуть ли не в унисон. Для меня их во и мотивирующих речей не выделили, и слава богу. Не думаю, что мне оно сейчас было нужно. Черныш исчез, растворившись среди теней, а другие кураторы уже давно скрылись за поворотом. Вытащив временно спрятанный в кольце арбалет, я зарядил его и вложил в него болт. С полноценным магом в команде мы легко сможем справиться с Личем. И я планировал получить опыт за эту тварь. Не думаю, что там элита, но вдруг. Давайте двигаться. Я заметил, что оба воина переминаются с ноги на ногу, явно находясь не в своей тарелке, а хвое на всё плевать. Идём строго по маршруту. Здоба, Суслик, вы впереди, мы с хвой за вами прикрываем. Быстрее начнём, быстрее закончим. Не люблю командовать, но раз уж так звёзды сложились, Я вновь в тоску и вспомнила своём излюбленном способе охоты через ловушки. Пока придётся потерпеть. Ну и заодно присмотреться к местным монстрам на предмет уничтожения с помощью ловушек. В будущем я планировал очень плотно заняться этим данжем и рассчитывал сделать это уже в одиночку.